Глава двадцать четвёртая. Юля. В ту ночь Тимирлан в квартиру так и не вернулся. Я проснулась с утра, и здесь никого не было. Нашла кошачий корм и накормила кошку. Себе сделала кофе и переоделась в свои вещи. Я даже не знала, что делать дальше. Мои размышления прервал стук в дверь. Я нахмурилась. Что мне делать? Открывать или нет? «Юля, это Богдан! Меня прислал Тимирлан!» услышала голос с той стороны двери. Мне не остаётся ничего другого, как открыть дверь. Что я и сделала? На пороге появился молодой парень спортивного телосложения. Привет, поздоровался ещё раз. Доброе утро. Я пройду. Принёс всё по списку. Неловко улыбнулся и помахал пакетами в своих руках. Я отступила от входа, и мужчина прошёл внутрь. Я закрыла за ним дверь. Мне было неуютно оставаться с ним в одной квартире, но раз его прислал тим Мож спокон всё разложить, я буду тебя ждать в машине, чтобы отвезти на работу. Богдан поставил все пакеты на столешницу. Спасибо, растерянно сказала я. Мужчина кивнул и затем вышел из квартиры. Мне стало как-то неудобно, может, нужно было ему кофе предложить, хотя это не моя квартира, я здесь не хозяйка. С любопытством подошла к пакетам и стала открывать каждый по очереди. В первых трёх находились продукты. Я разложила их по холодильнику и полкам. на ходу сородила себе бутерброд и съела. В остальных же пакетах была одежда для меня, начиная от куртки и заканчивая нижним бельём. Я покраснела. Неужели Богдан покупал эти вещи? Не похоже. Здесь чувствуется женская рука. Зачем Темирлан купил всё это? Я не хочу думать о поступках этого мужчины. На дне одного из пакетов я вновь нашла новый смартфон. а рядом с ним в пакете мой старый телефон, полностью разбитый на мелкие щепки. Какого чёрта? Я хотела достать новенький смартфон и бросить в стену в знак протеста, но, естественно, я этого не сделала. Не из-за того, что боялась реакции Тима, нет. Я не могла так поступать с вещами. Я знаю им цену. Злясь и ругаясь на всё на свете, я переставила карточки и включила смартфон. Быстро развесила свои вещи по свободным вешалкам и побежала вниз. Богдан, как и сказал, ждал меня у машины. Парень курил, при виде меня затушил окурок и кинул в урну. Я села на переднее сидение и сразу же пристегнулась. Мы выехали от многоэтажки и поехали по трассе в центр. Мы не общались друг с другом. Если честно, я даже не хотела. Я не умею вести светские беседы, тем более с людьми Абрамова. Мы приехали в клуб, и я тут же вышла из машины. «В шесть вечера я буду ждать тебя здесь», сказал мне парень в спину, я лишь кивнула. Я сразу же пошла в игровую, здесь был только Фил. «Привет», поздоровалась я. Было уже почти семь. «Нужно готовить быстро завтрак». «Привет», отозвался мужчина, не отрываясь от игры на экране. Я заварила кофе и приготовила омлет с тостами и авокадо. Все поставила на стол. Тима до сих пор не было. Я нахмурилась и пошла в зал. Здесь было пусто. А когда вернулась... то Фил сидел и ел завтрак для Тиммерлана. «Как вкусно, Юля! Теперь готовь и на меня тоже!» пробормотал с набитым ртом. «Мог бы сразу сказать, я бы и на тебя приготовила». Спокойно сказала, хотя я была далека от спокойствия. «Это был твой завтрак?» Виноватый посмотрел на меня мужчина. Вот ни на секунду не поверила в его раскаяние. «Нет, это для Тиммерлана». «А, так он уехал, забыла?» «Уехал?» «Ну да, на несколько дней». Понятно. Я даже не знала, что именно чувствую по этому поводу. Наверное, надо радоваться. Но почему я не могу? Внутри как-то неуютно и даже обидно. Почему не сказал, что уезжает? Конечно, он не должен отчитываться передо мной. Кто я такая? Но все же притащил меня в квартиру. Неужели трудно сказать? Я приготовлю обед. Есть особое пожелание? Спросила у Фила. Нужно продолжать жить? Один маленький шажок за раз. Я приготовила обед, а потом ужин. Филь съел всё и даже просил добавки. Куда только в него вмещается. Перед окончанием рабочего дня оставалось ещё время. Я решил позвонить маме. Надо же как-то объяснить своё отсутствие. Набрала её номер. Родительница ответила спустя несколько гудков. Привет, мам. Привет, Юльчик. Как ты? Я нормально, а ты как? Отлично всё на работе. Опять? Ты что, без выходных работаешь? нахмурилась я. «Пока есть возможность, сделала смену за другую женщину». «Ты смотри. Не напрягайся сильно. Тебе нельзя». «Юля». «Я взрослая. И сама всё знаю. Ты как? Придёшь домой сегодня?» «Не смогу. У меня тоже ночная смена», соврала я. «Такими темпами нам нужно будет составлять расписание, когда мы сможем увидеться», пошутила мама. «Это точно. Ладно, я убежала, наберу тебя завтра. Пока». И не выслушав мой ответ, мама повесила трубку. Я была рада, что мама нашла работу, и вроде голос у неё трезвый, но как-то всё это хорошо. Всегда ждёшь какого-то подвоха. Или я просто слишком циничной стала? Вечером Богдан привёз меня домой. Довёл до самой двери и ждал, когда я зайду внутрь, только после этого ушёл. Я включила свет, сразу убрала лоток за кошкой, вымыла руки и решила приготовить что-то лёгкое на ужин. и может посмотреть какой-то фильм. Я зашла вглубь квартиры и обалдела. Стояла с открытым ртом и смотрела на огромных размеров кровать. "Что?" выдохнула я, не веря своим глазам. Я подошла к кровати и тыкнула в белоснежный матрас пальцем. Она действительно существует. Тимерлан купил её для меня. Я не верила в это. Он всегда ищет свою выгоду. Но я так рада. С разбега я плюхнулась на кровать и завяжала от восторга. Такое чувство, что я лежу на мягком облачке. Какой кайф. Ужин отменяется. Я хочу провести всё оставшееся время в кровати. Утром Богдан вновь отвёз меня на работу. День тянулся очень медленно. Мне хотелось побыстрее, чтобы приехал Тимерлан. хотела поблагодарить его за кровать. Но я не знала, когда он вернётся. Глупо, наверное, но мне хотелось навести немного уюта в квартире Абрамова. Поэтому после работы я попросила Богдана завести меня в магазин. У меня было немного денег на карте. Я не собиралась покупать ничего такого, просто пару тарелок, кружек и скавароду. В итоге я купила всё то, что хотела, плюс несколько комплектов постельного белья и кучу подушек по акции. Я дотащила тележку до машины, и Богдан погрузил всё внутрь. Начался проливной дождь. Чёрт, выругался мужчина, когда мы подъехали к квартире. Негде машину поставить, только в конце дома. Давай хоть там, быстрее, а то мужик сзади приметил это место, сказала я. Богдан быстро въехал на пустое место. Он взял все пакеты, и мы вдвоём побежали к парадной. За секунду промокли до нитки. Мне почему-то так смешно стало, что я не выдержала и засмеялась. Заходи внутрь. Меньше, что я могу сделать, напоить тебя чаем. Его не пришлось уговаривать. С покупками на перевес он зашёл в квартиру. Я включила свет и показала, куда всё поставить. "Проходи, я сейчас", сказала я. Я мечтала стянуть с себя мокрую одежду, поэтому взяла первое, что попалось под руку, и скрылась в ванной. Это оказалась футболка Тимерлана. Я выругалась, но ничего критичного, она доставала мне до середины бедра. Я вышла и обнаружила Богдана посреди комнаты. Он пытался погладить кошку. Какая она. Он не мог подобрать нужного слова. Ага, весело согласилась я. Подошла к гардеробу и достала сухие вещи для мужчины. Думаю, тем не будет против. Вот, протянула Богдану полотенце и вещи. Спасибо. Я даже моргнуть не успела, как он снял с себя футболку и джинсы. Ого, только и сказала, имея в виду его скорость раздевания. Прости, я замёрз. Мы оба неловко рассмеялись, я уже хотела отвернуться и не мешать ему одеваться. И в этот самый момент входная дверь едва не слетела с петель, и в квартиру вошёл взбешённый Тимерлан.